«Он не читает», — подумал Витторио. «При таком слабом свете человек не стал бы складывать бумагу к себе, если бы вообще сложил то от себя, чтобы падало больше света». Лейтенант просто тянул время. А Капрал подошел к правой дверце фиата, все еще держа винтовку наперевес, но его левая рука теперь переместилась вниз по стволу. Любой охотник понял бы, что это значит. Он приготовился стрелять». Фонтине Кристи откинулся на сиденье, свирепо выругавшись. «Назовите мне свое имя и имя вашего командира». Эппл подался чуть вправо, пытаясь заглянуть в зеркальце заднего вида, но не сумел, иначе заметили бы патрульные. Зато Фонтине Кристи, изображающему гнев, не нужно было об этом заботиться. Он взмахнул рукой за плечами ПАР, словно его терпение лопнуло. «Вы, возможно, меня не расслышали, лейтенант». «Назовите ваше имя и имя вашего командира». В зеркальце он ее увидел. Она стояла довольно далеко, едва попадая в зону обзора, с трудом различимая даже через стекло. Машина съехала с дороги, наполовину оказавшись на поле, которое окружало шоссе. Из нее влезали двое, еле видимые, они не спешили. «Морчайте, сеньор». «Мой командир — полковник Бальбо. Генуэзский гарнизон». Викторио поймал взгляд Тепла в зеркале, чуть заметно кивнул и медленно повернул голову к заднему окну. Одновременно он быстро постучал пальцами по шее Пиара. Агент понял. Без предупреждения Викторио открыл дверцу, Капрал направил на него винтовку. «Опустите винтовку, Капрал. Если уж ваш командир считает допустимым задерживать меня, я употреблю время с пользой. Я майор Альдо Равена, секретная служба из Рима. Я произведу инспекцию его поста и облегчусь». Сеньор крикнул лейтенант. «Вы обращаетесь ко мне?» — надменно спросил Фонтини Кристи. «Прошу прощения, майор». Лейтенант не выдержал и бросил косой взгляд за спину на дорогу. «У нас нет туалета. Но вы же где-то справляете нужду, а? В поле должно быть не очень удобно. Возможно, Рим установит удобства, я позабочусь». Викторио быстрым шагом направился к небольшой сторожке. Как он и ожидал, Капрал последовал за ним. Дверь была открыта, он вошел. Как только Капрал оказался внутри, Фантине Кристи резко обернулся и ткнул пистолет ему под подбородок. Он прижал дуло к горлу Капрала, а левой рукой схватился за ствол винтовки. «Если ты пикнешь, я тебя пристрелю», — прошептал Викторию. «А я не хочу тебя убивать». В широко раскрытых глазах Капрала стоял ужас. Он был явно не из храбрецов. Антине Кристи, крепко сжимая ствол винтовки, спокойно и точно отдавал приказания. Позови офицера. Объясни, что я звоню по вашему телефону, а ты не знаешь, что делать. Скажи, что я звоню в генуэзский гарнизон. Этому полковнику Бальбо. Живо! Капрал прокричал то, что от него требовалось, выразив свое замешательство и страх. Викторио прижал его к стене за дверью. Ответ лейтенанта тоже выдал страх. Возможно, он совершил ужасную ошибку. «Я только выполняю приказ. Я получил приказ из Альбы. Скажи ему, что к телефону сейчас подойдет полковник Бальбо», — прошептал Фонтини Кристину. Капрал повиновался. Виктория услышал топот ног лейтенанта, бегущего от фиата к сторожке. «Если хочешь жить, лейтенант, снимай портупею с кабурой и вставай с капралом у стены». Лейтенант оторопел. У него отвисла челюсть. Фонтини Кристи ткнул его винтовкой в живот. Перепуганный офицер заморгался, судорожно глотнул и повиновался. Викторио крикнул по-английски. «Я их разоружил. Теперь не знаю, что с ними делать». Пиар прокричал в ответ. «Что делать? Черт побери, его просто чудо! Отправьте офицера к нам. Объясните ему, что мы не спускаем его с мушки. Пусть подойдет к машине со стороны Эпла, мы с ним разберемся». Фонтини Кристи перевел приказ. Подталкиваемый пистолетом Викторио офицер выскочил из двери и побежал к машине. Через десять секунд снаружи послышался голос офицера. «Эй, вы там, из Альбы! Это не та машина! Произошла ошибка!» Произо... Прошло несколько секунд, прежде чем ему ответили два сердитых мужских голоса. «Что такое? Кто они?» Виктория увидел, как из густой тьмы поля вынырнули двое. Это были солдаты с винтовками. Лейтенант ответил, «Это секретная служба из Генуи. Они тоже ищут машину из Альбы». Мать Божия! Сколько их!» И вдруг лейтенант отпрянул от дверцы фиата и заорал, прячась за капралом «Стреляйте! Стреляйте! Они не...» Раздались глухие выстрелы английских пистолетов, пиар распахнул заднюю дверцу справа и, прикрываясь ею как щитом, стал стрелять по приближающимся солдатам. В ответ раздался ружейный выстрел. Одинокая пуля, выпущенная умирающим, ударилась об асфальт. Лейтенант вскочил и помчался к полю, пытаясь скрыться во тьме. Эппл выстрелил. Три хлопка и три резкие вспышки. Лейтенант с криком согнулся и упал в грязь. «Фонтени!» — крикнул Эппл. прикончи Капрала иди сюда!» Губы Капрала задрожали, в глазах появились слезы. Он слышал приглушенные выстрелы, крики и понял приказ без перевода. «Нет!» — сказал Фонтени Кристи. «Черт, тебя побери!» — заорал Эппл. «Делай, что сказано. Тут я приказываю. У нас нет времени, мы не можем рисковать. Ошибаешься!» «Мы потеряем больше времени и будем рисковать сильнее, если не найдем дорогу на челли -Лигуре. Этот капрал нам ее покажет». Он показал дорогу. Витторио вел машину. Капрал сидел рядом с ним впереди. Фонтини Кристи знал местность. Если произойдет что-то непредвиденное, он сумеет найти выход. Это он уже доказал. «Успокойся», — сказал Фонтини Кристи по-итальянски испуганному капралу. «Помоги нам, и тебя никто не тронет» что теперь со мной будет. Они расскажут, что я покинул пост. Глупости. На тебя напали и под страхом смерти заставили поехать с нами, чтобы служить прикрытием. У тебя не было выбора. Они приехали в или легура без двадцати Улочки рыбачьей деревни были почти безлюдны. У большинства местных жителей рабочий день начинался в 4 утра и десять вечера здесь считалось поздним временем. Фонтини Кристи въехал на автостоянку позади Рыбного рынка рядом с широкой набережной. Напротив был главный участок порта. «Где патрульные?» — спросил Эппл. «Где они встречаются?» Сначала Капрал не понял. Виктория объяснил. «Когда ты здесь караулишь, где ты поворачиваешь?» «А, понятно». Капрал успокоился. Он явно старался помочь. «Не здесь, чуть подальше. Выше. То есть ниже». «Черт!» — заорал Эппл и схватил итальянца за волосы. «Так ничего не добьешься», — сказал Викторио по-английски. «Парень боится». «Я тоже рявкнул агент. Нам надо найти док с зеленым флажком, доки траулер. Мы же не знаем, что сейчас происходит с той проклятой сторожки, А тут на персах полно вооруженных солдат. Один выстрел поднимет на ноги всю округу. Мы не знаем, какие приказы переданы по радио морским патрулям. Я страшно боюсь». Вспомнил, — закричал по Капрау. — Налево, по улице и налево. Нас привозили на грузовике, мы шли к перцам и ждали разводящего. Он передавал нам маршрут патрулирования и уходил. — Где, где точно, — капрал настаивал пиар. — Следующая улица, я уверен.